— Тихон Спиридонович, а Леха и машинист поступают в отряд под мое распоряжение, — сказал матросам Иван Никулин. — Товарищ командир, — сказала Маруся, — я тоже с вами пойду. — Тяжело вам будет. Мы и с боями пойдем. Иной раз и голодом придется сидеть по несколько суток, ночевать в лесу, в поле. Вот так, Маруся. — К чему вы мне все это рассказываете? с неприязненными нотками в голосе, спросила она. «Разве я сама не понимаю?» «Я это все к тому говорю, что вам лучше остаться», решительно сказал Никулин, набравшись храбрости. «Остаться?» — повторила она, и голос ее обломился. «Вы понимаете, что вы говорите? Мне остаться?» «Ну, что же тут такого?» Никулин заторопился, стремясь поскорее закончить этот тяжелый разговор. «Разве вы одна остаетесь? Не все же уходят, и вас никто за это не осудит. Если хотите, я вам записку дам, что введу невозможности принять в отряд». Не дослушав, она спрятала лицо в ладони и заплакала на взрыт. В лицо Никулину жаркой волной хлынула кровь от гнева, жалости и смущения. «Да вы не плачьте! Подождите плакать!» В растерянностях наглянулся, но никто не спешил ему на помощь. Маруся сквозь рыдание роняла горькие жесткие слова «Сами уходите!» «А меня к немцам, — говорила она, — за то, что я комсомолка советская, за то, что каждый месяц на доске почета была, — сами уходите, а меня в петлю головой, а я думала моряки!» Она зарыдала еще горше. Никулин чувствовал за спиной десятки глаз товарищей и знал, что взгляды их неодобрительны. Его растерянность переходила в смятение, он был беззащитен перед Марусей. Мысли ему замутились, он слова не мог вымолвить, только мычал и кряхтел. Его решимость и твердость были исчерпаны до конца, дальше выдержать он не мог. Слезы Маруси напугали его и лишили остатков самообладания. Перестаньте же плакать. Я для вашей пользы вам говорил. Если хотите, идите, пожалуйста. На общих основаниях, как все. Идите, только потом не жалуйтесь. Фомичев, Никулин позвал на штаба, стремясь поскорее спихнуть кому-нибудь рдающую Марусю. Вот, займись. Успокой гражданку. Она к нам в отряд поступает. Крылов, что стоишь как пенек? Не видишь, вода нужна. Он из тендера набери. Вода из тендера пахла нефтью, ржавчина и Маруся выплюнула ее, сказав жалким голосом, тухлая. «Свежий принеси! Живо!» — заорал Никулин на Крылова, и, чувствуя, что вот-вот лопнет от злости, проклиная и презирая себя за проявленную слабость, отошел и встал поодаль у ограды-полисадника. До него доносились затихающие рыдания Маруси, Ласковые успокаивающие голоса Фомичева и папаши. Никулин закурил, в две затяжки вытянул всю папиросу и свирепо затоптал, растер окурок ногой. Маруся наконец успокоилась, Юрдания рыдания затихли. К Никулину подошел Фомичев, широко ухмыльнулся. «Это уж так». — сказал он сочувственно, но с некоторым едва уловимым оттенком злорадства в голосе. — Я все это знаю. Три года женатый. Как только жена в слезы, я сразу в кусты. — Гранаты приготовили для того, чтобы взорвать паровоз? — Рявкнул Никулин, ни на кого не глядя. — Копаетесь там, черт вас всех задери! И пошел бушевать, распекая встречных и поперечных. Фомичева, Крылова, Кочегара, Алеху, Жукова. Всех без разбора. Его усмирил Харченко. Тихо. Он долго вслушивался в ночной, поголубевший от луны простор. Не пойму. Не умею сухопутные звуки разбирать. Для поезда больно уж тонко звенит. Послушав еще, Харченко добавил, «Однако идет сюда, к нам». Один из трех путей разъезда был закрыт паровозом. Остальные Никулин приказал перегородить столами и скамейками из пассажирского зала. Отряд занял позицию по обе стороны путей. Часть засела в канаве, остальные во главе с Никулином в здании разъезда. Гул с юга приближался. Моряки слушали, стараясь образить, что это может быть такое. «Дрезина моторная!» – раздался голос машиниста. «Фашисты, наверное, катят. Путь проверяют!» Вскоре вдали на рельсах темным пятном обозначилась «дрезина». Она шла средним ходом. Завал из скамеек и столов, преграждавший Дрезине путь, был накрыт тенью от паровоза и неприметен издали. Моторист чуть-чуть не врезался в него. Завизжав тормозами, Дрезина поползла юзом и остановилась в каких-нибудь пяти метрах от завала. Раньше, чем немцы успели открыть дверь кабины, моряки уже стояли кругом с автоматами наготове. Вылезай по одному», — скомандовал Никулин. Крылов повторил его команду по-немецки. Первым вылез белобрысый моторист, щедушный, с цеплячей шеей. Ноги моториста подкашивались от страха, зубы лязгли. С него Никулин и решил начать допрос, правильно рассчитав, что насмерть перепуганный моторист не будет особенно запираться и врать. Допрашивали в дежурной комнате, при тусклом свете семилинейной коптилки. «Вы меня расстреляете?» – спросил моторист. Зеленоватая бледность покрывала его лицо. Он подпрыгивал на стуле от нервной икоты. — Если скажете правду, не расстреляем. Крылов перевел слова Никулина. — Хорошо, — согласился моторист, — я буду говорить правду. За нами следом идет воинский эшелон с двумя бронированными площадками впереди. Мы проверяли путь для него. На дрезине имеется радиостанция, но мы не успели ею воспользоваться. — Понятно. «Больше ничего не требуется. Но помните, за каждое слово отвечаете головой. Крылов, останешься здесь дежурить». На перроне Нихулин кратко сообщил своим бойцам результаты допроса. «Мы из этих бронированных площадок блин сделаем». Он приказал машинисту и кочегару нагонять пары. «Максимальное давление, какое только возможно». «Алёха открыл дверцу топки». Оранжевый блеск озарил его приземистую кривоногую фигуру. Он сбросил блузу, остался в одной майке. Лопаты угля одна за другой летели в топку. Машинист открыл поддувало, сифоны пламя стало ослепительно белым и загудело. Заревело низким, сердитым басом. А кочегар работал без устали, без отдыха. То кидал уголь, то принимался шуровать в топке длинной кочергой. Его лицо, шея, голые руки плоснились от пота. Никулин стоял у будки. Машинист время от времени докладывал ему. "17 атмосфер». 19. «Давай, давай», — торопил Никулин. «Не лопнет, выдержит». «Харченко, как там? Ничего не слышно». «Пока не слышно». 22", сказал машинист. Открылся предохранительный клапан. С оглушительным шипением и свистом над паровозом поднялся белый султан перегретого пара. Охлаждаясь, он сеялся на лица моряков тонкой водяной пылью. «Заклинить!» Машинист полез на котел, заклинил клапан. Давление поднялось до 23 атмосфер. Никулин торопил некуда больше отозвался из будки алёха и так 24 нагнали котел взорвем ты не сомневайся товарищ командир 80 километров даст наш федя а то и все 90 взорвем паровоз вместе с фашистами харченко чтобы гудение пара не застилала ему слышимость ушел вперед по линии оттуда из холодной лунной мглы донёсся его голос идет все притихли — Харченко, скажешь, когда останется четыре километра, — сказал Никулин. — Есть сказать, когда останется четыре километра. Моряки молчали, даже не перешептывались. Минута шла за минутой, и словно все натягивалось и натягивалась какая-то незримая тугая струна, готовая вот-вот лопнуть. Пленные стояли оцепенев, они угадали замысел моряков. Харченко быстрым шагом подошел к Никулину. «Время, товарищ командир, а то разогнаться не успеет. Пускай!» «Эх, Федя, прощай!» — сказал машинист с невеселой удалью голосе. «От моей руки погибаешь. Ну, послужи в остатний разок!» Он резко двинул регулятор на полный ход. Паровоз вздрогнул. И забуксовал, проворачивая колеса под собой на месте Машинист спрыгнул, паровоз двинулся и пошел, пошел, пошел Сотрясая землю, злобно сопя и урча Словно в его железном брюхе, в яростном, но тщетном усилии Освободиться глокотал не пар, а перегретый гнев Машинист весь дрожа высоким альтом закричал вслед паровозу: «Э, "Федя, давай, Федя, жми, Федя, давай, давай!" Начинаем гла. Быстро проглотило паровоз, уже ничего нельзя было разобрать в долин на линии. Только ныли рельсы, тихо стонали, сливая два встречных гула. Один ровный, размеренный, второй стремительно нарастающий, переходящий в железный рев. Время остановилось. Ветер упал, казалось, вся земля остановилась в полете и ждет, замирая. Тревожным звуком ныли рельсы, это навстречу врагам неудержимо, неотвратимо летела из темноты горячая лавина стали. По насыпи, рядом с ней, прыгая по камням, перемахивая через мостики, мчался зловещий, словно кровью окрашенный сгусток багрового блеска из-под дувала. Брызгами летел щебень А сзади в лунной дымке Вихрились и завивались Пыльные смерчи Удар был глухой Раскатистый Поднялось мутное зарево Дрожа постояла в небе И погасла Все кончилось Немецкие бронированные площадки перестали существовать вместе со всем экипажем. Судя по силе удара, полетели под насыпь и паровоз, и все вагоны.